126 2, 6. Пока Питер ожидал окончания подготовки прорезателя к полету, а также приведения в готовность всех тех подъемных устройств в доке, которые должны доставить его на борт, у него было достаточно времени, чтобы еще раз обдумать предложение Клео. От Сэмсон больше не поступало никаких новостей. Очевидно, она занималась дальнейшим укреплением своей безграничной власти на Типлере. Так что Питера ничего не отвлекало от собственных мыслей и воспоминаний его оригинала. Повторяющиеся воспоминания о Лючии теперь сочетались с другими зрительными образами. Синее небо, деревья, реки, море цветов вдоль засыпанной гравием дорожки, по которой прогуливались небольшие группы людей, иногда с детьми. Все они были одеты в обычную земную одежду, дышали воздухом без помощи каких-либо аппаратов, И эти прекрасные и удивительные вещи воспринимались ими как должное, само собой разумеющееся. Даже после крупных экологических катастроф 2030-2040 годов, разрушительных ураганов, неурожаев, подъема уровня Мирового океана, озоновых дыр в Северном полушарии, даже после всего этого человечество не потеряло возможности жить так же, как и десятки тысяч лет назад. Как Питер завидовал этим людям. Кажется, он был готов на все, лишь бы оказаться среди такой простой и одновременно роскошной жизни. Просто посмотреть в зеркало и увидеть то, что дала тебе природа, а не хитроумная технологическая цепь. Но даже воспоминания о Земле принадлежали не ему самому, а были частью памяти настоящего Питера Эллендера. Для Питера, носителя Энграммы и всех остальных Эллендеров копий на других кораблях и в других экспедициях, Земля была чем-то намного более далеким, чем любая из планет, например, Адрастея никто не надеялся увидеть ее скоро. Но теперь Питеру неожиданно представилась редкая возможность, подобие еще одного дара предельщиков. Правда, ему не предложили, а скорее поманили, как морковкой перед мордой осла. Сколько же еще предстоит сделать ошибок, прежде чем он сможет цепиться зубами в эту самую морковку? Как и с другими дарами предильщиков, не все тут Питеру было понятно и не все от него зависело. Во всяком случае, так считает Клео. Перед тем, как направиться в док Эллендер решил заглянуть во врачебный кабинет. Здесь его встретил тот же самый жидкостный чудо-халат, который Кинсли Оборн нарек халатом бессмертия. «Защитит ли эта одежда меня от неблагоприятных внешних воздействий?» – спросил Питер у подарков. «Она предназначена для исцеления и защиты». Эллендер просунул руку в чудо-халат и подождал, пока водянистая субстанция не распространится по поверхности всего его тела. Как и при первом испытании халата, возникшее при этом ощущение колючего и ползучего холода было крайне неприятным. Ледяная жидкость, не подчиняясь никаким физическим законам, скользила по его подмышкам вдоль ноздрей по всем закоулкам тела. Однако через несколько секунд дискомфорт исчез, и Питер даже перестал ощущать присутствие на коже этой водянистой субстанции. Этой штуковине требуется отдельный источник питания. Питер мог разговаривать как обычно. «Ее источник – ты сам, Питер. Подарки, казалось, были удивлены степенью неинформированности Эллендера. Питер отправился из врачебного кабинета в пупок, а оттуда в док. Чудо-халат передвигался вместе с ним, словно вторая кожа. Пока Эллендер добирался до кабины прорезателя, его осенила еще одна мысль. Да, отправиться на поиски Лючии вполне реально. Подарки заверили его, что Арахнам в состоянии много раз подряд совершать прыжки между Эпсилоном Водолея и Солнечной системой. Но если даже вообразить, что найдет Лучию живой, то сможет ли она узнать его? Будет ли, по крайней мере, уважать, как прежде? Ведь он уже совсем другой Питер Эллендер, и с тем прежним Питером из тренировочного лагеря имеет совсем мало общего. Тогда Лучия произнесла фразу, застрявшую в памяти Энграмы Питера. «Мы все здесь, как вдовы викингов, машем на прощание своим мужьям, которых совсем скоро поглотит морская пучина. Однако мы-то им не жены, а они нам вовсе не мужья». И вообще здесь нет близких. Те, с кем мы прощаемся, это мы сами. Теперь на месте викинга стояла его электронная копия. Опора неизвестна для чего и для кого. Как может она захотеть такого? Питер пребывал в дурном настроении, глядя как прорезатель постепенно замедляет свое вращение. Вскоре Эллендер уже был внутри Арахны. Незадолго до отключения соединения с Типлером, на связь с ним через консенс вышла Клео. Определенно, Сэмсон удалось восстановить работоспособность некоторых систем корабля, иначе у нее не было бы возможности отследить данное состояние окружающего пространства, передававшееся сенсорами Типлера. Питер пока не знал, лучше это или хуже для него самого. Изображение Клео было нечетким, как на десятой копии. Она выглядела точно так, как ее запомнил Эллендер в день их знакомства в тренировочном лагере. Светлые волосы, затянутые на затылке в пучок. Простая серая накидка. Интересно, это имидж оригинала или ее собственный? Клео Сэмпсон спокойная, естественная, уверенная в себе и ни на шаг не отступающая от поставленной цели. У самого Эллендера не было четкого представления о своем оригинале, лишь какие-то размытые воспоминания – волевое лицо, мешки под глазами, высокий лоб. Правда, теперь у Питера имелось новое тело, лишь отдаленно напоминавшее предыдущее. «Передай привет моему оригиналу, Питер. Скажи ей, ну, в общем, что игра стоила свеч». Клео улыбнулась. «Желаю удачи». «Спасибо», — произнес Эллендер, но Сэмса не стала дожидаться ответа. Ее изображение на экране после щелчка растворилось и исчезло. «Удача мне очень понадобится», — добавил Питер уже в пустоту. «Интересно, что она имела в виду насчет игры и свеч», — подумал он. Клео подразумевала взятие Типлера под контроль или говорила об их миссии, а может быть о том, что ее дружба с ним, Эллендером, принесла свои плоды? Питер был рад, что ему не пришлось вести разговор дальше. Он мог случайно обмолвиться о своих настоящих намерениях. Эллендеру и так было не очень уютно. В кабине Питер какое-то время разглядывал экран монитора. На его плече пристроился робот. Усилием воли Эллендер снова и снова старался сконцентрироваться на главном. Он понимал, что медли сейчас более чем опасно. Теперь рядом уже не будет всегда предупредительной Клео, быстро возвращавшей его к реальности в любой ситуации. Правда, в глубине собственного «я» именно этого Питер и добивался все последнее время. Ему хотелось одного – спрятаться, уклониться, забыть, не принимать никаких решений. Очевидно, не судьба. «Арахна, мы готовы к старту». «Я готов», – отозвался автопилот. «Необходимо определить маршрут. Идем туда же, куда и в прошлый раз – газовому гиганту». Как и во время предыдущего путешествия, перед самым стартом экран с картинкой из дока погас. Ощущение движения не возникло, но Питер понимал, что чувства обманывают его он не мог представить всей сложности последовательных перемещений прорезателя. Питер лишь пытался вообразить себя сторонним наблюдателем. Вот корабль, который появляется в гравитационном колодце, а затем исчезает, и оказывается в другом месте, но с таким же вектором смещения в пространстве. Подобный способ путешествия в космосе мог показаться странным, если не брать в расчет один момент – более низкие энергозатраты на такую форму ускорения. Питер не мог оценить, насколько его предположение реально. Возможно, предельщики подарили им этот корабль исключительно для того, чтобы познакомиться с данным способом передвижения. Позднее, когда человечество разберется, что к чему, прорезатель может быть модифицирован и улучшен. Вскоре на экране монитора появился уже знакомый Питеру газовый гигант. Теперь оставалось несколько минут до того, как изображение прорезателя возле этой планеты достигнет Типлера. Вряд ли Клео не догадается, что он совершенно в другом месте. Впрочем, пусть даже и так. Эллендеру требовалось всего лишь пара минут, чтобы переговорить с автопилотом Арахны где-либо вне сухого дока, чтобы не вызвать у Сэмпсон никаких подозрений. «Мне необходим доступ к обычной связи с Типлером на правах сетевого администратора», — обратился Эллендер к автопилоту. «Возможно ли это при условии, если я назову частоту и требуемый код доступа?» «Да», — ответил электронный бесстрастный голос, — «но необходимо иметь в виду значительную задержку в прохождении сигнала до «я знаю». Прервал его Питер. «Поэтому перед открытием канала не могли бы мы подойти поближе к Типлеру, максимально близко. Это выполнимо?» «Мне понадобится более точная спецификация цифровых данных», ответил электронный мозг прорезателя. «Но, в принципе, это реально». Эллендер нервно сглотнул. «Что может произойти с Типлером, если мы внезапно вернемся из гиперпространства и затормозимся совсем рядом с ним, чтобы не было задержки сигнала? Не причинит ли это кораблю вреда?» Нужно иметь в виду, что изменения электромагнитной интерференции возрастают экспоненциально с приближением к «меня не интересуют детали», раздраженно перебил его Эллендер. Мне надо знать, каково минимальное расстояние между кораблями, обеспечивающее безопасность. 50 метров 1 – однопроцентный шанс минимального повреждения. Такой риск показался Питеру приемлемым. Во всяком случае, к нему не будет претензий, что он не принял ответных мер. А если все пройдет удачно – хорошо. Тогда по моей команде мы должны приблизиться к Типлеру на это расстояние. Кроме того, необходимо пришвартоваться вне зоны видимости главного сенсорного блока на корпусе Типлера. Иначе говоря, там, где нас будет труднее всего заметить. Понятно? Да. Вот и хорошо. И будь готов, дружок, открыть канал связи сразу же по прибытии на место. После этого я дам дополнительные инструкции. Код доступа находится в архивном файле Silvestrim, пароль Drive. Информацию Эллендер довольно легко извлек из памяти своего оригинала. Этого достаточно? Все полученные инструкции сохранены, и их исполнение реально. Хорошо, тогда вперед. Питер уселся в кресло. Прорезатель покинул орбиту газового гиганта и начал маневрировать, двигаясь к Типлеру. Эллендер очень волновался за успех операции, тем более что играл в происходящем совершенно пассивную роль. Он закрыл глаза, пытаясь сконцентрироваться. Если не для нас, то для кого? Стучало его сердце. Наконец на экране появилась новая картинка вид на Типлер со стороны его брюха с многочисленными стойками и антенными тарелками По обе стороны от него просматривались комбинированные солнечные батареи и световой парус, источники дополнительной энергии и навигационные приборы. Серебристые крылья батареи всегда казались Питеру самым волшебным элементом во внешней конструкции корабля. Все другое внешне представляло собой не более чем плотно увязанные стопки блоков и опорных стоек, предназначенных для того, чтобы выдерживать невзгоды длительных перелетов. Канал связи открыт, бесстрастно доложил автопилот. Отлично. Теперь мне понадобится свободный микрофон. И еще. Игнорирую все попытки навязать контакт на любой другой частоте, чтобы не происходило оставляемый канал открытым. Питер заговорил, полагая, что кто-нибудь на Типлере услышит его. Здесь Питер Эллендер. Идентификационный номер ID27LAU. Код авторизированного доступа. PCW-U-10. Мне необходим доступ во внешний командный узел корабля. Ответ электронного мозга стиплера поступил незамедлительно. К сожалению, доктор Эллендер, выполнение вашей инструкции блокировано. Внешний доступ невозможен из-за ошибки идентификации. Питер грубо выругался вслух. Или Сэмсон предугадала такой ход своих противников, или же переусердствовала Кэрилл, так опасавшаяся подвоха со стороны подарков. Теперь у Эллендера остался только один запасной вариант. Самый сложный, без которого ему так хотелось обойтись. Мне необходимо подойти поближе. Если у пилотской кабины возможность самостоятельного перемещения в космосе. Да, небольшой запас мобильности имеется. Он сможет доставить меня туда. Эллендер указал на изображение Типлера на экране. Да, тогда сделай это. Питер внимательно всматривался в экран, пытаясь разглядеть интересовавшие его детали. Теперь мне надо выйти в открытый космос. Изображение Типлера вдруг очнулось. Содержимое кокпита надо очистить, а потом открыть герметический люк. Питер ожидал сентенции со стороны автопилота по поводу всех опасностей такого шага и предупреждения о том, что халат бессмертия не в состоянии защитить его от глубокого вакуума и космической радиации. Но его страхи оказались напрасными. Либо прорезатель был обязан подчиняться всем приказам, вплоть до ведущих самоубийству, либо все шло нормально и ничто ему не угрожало. И все же до чувства полного оптимизма Питеру было еще очень далеко. Эллендеру удалось наконец зафиксировать Типлер на экране своего монитора. Это означало, что расстояние между ним и кабиной прорезателя стало минимальным. Когда Питер обернулся, то оказалось, что герметичный люк уже открыт. Очередное испытание требовало от Питера напряжения всех сил. Ему предстоял выход в открытый космос. и я выбраться наружу. Строго удерживая данное положение кабины вплоть до моего возвращения и я запрещаю отвечать на какие-либо речевые сигналы, кроме моих. «Повторять нить необходимости», – ответил электронный мозг прорезателя. «Все инструкции уже получены». «Могли бы вы хоть разок пошутить со мной, милые подарки», – пробормотал Питер, пробираясь через люк. «Это не входит в наши функции». Снаружи местное солнце просто ослепляло, и у Питера сразу начала кружиться голова. Пребывание в вакууме в одном лишь защитном костюме вызвало у него ощущение полной беспомощности. Самовнушение совершенно не помогало, только человеку свойственен страх, не поддающийся логическому контролю. Около минуты Эллендер просто глубоко дышал, пытаясь успокоиться. Дело, на которое он решился, больше не терпело отлагательств. Брюхо Типлера находилось каких-нибудь полутора метрах от Питера. Он немного привык к невесомости, крепко обхватил поручень на внешней стороне люка и стал готовиться к прыжку в сторону ближайшего к нему отрезка опорной рамы. Расстояние было пустяковым. Но вдруг Питер все же промахнется или удар оттолкнет его в сторону. Вряд ли у «Чудо-халата» есть еще и реактивные двигатели для перемещения пациента. Поэтому, когда Эллендер увидел цель прямо перед собой, он изо всех сил вцепился в раму, пытаясь избежать рикошета. Зацепившись, Питер огляделся и стал немного спокойнее рассчитывать свои дальнейшие действия. Теперь ему предстояло по элементам опорной рамы перебраться на противоположную сторону корпуса Типлера. Осложняющим обстоятельством стал тот момент, что корабль строился отнюдь не в расчете на то, что кто-нибудь будет подобно шимпанзе лазать по элементам его внешней конструкции. Пару раз Питер едва не промахнулся, пытаясь зацепиться за поручни, и ему пришлось отдыхать, плотно зажмурив глаза. Окружающее пространство продолжало ослепить Эллендера. Адаптации зрения так и не наступила. Яркая была поверхность самой отрасти, Серебристый корпус Типлера сверкал за его спиной, А справа сияла звезда Эпсилон Водолея. Только слева тускло маячил темный диск пилотской кабины Арахны. Питер не мог знать, догадалась ли Клео о его планах. Ему оставалось только одно – идти вперед, несмотря ни на что, и надеяться, что Сэмсон сейчас слишком поглощена своими виртуальными мирами и вряд ли думает о возможности столь примитивного прорыва к сердцу Типлера, глобальной конфигурации его системы. Во всяком случае, быстро догадаться Клео не должна. Наконец Питер добрался до узла ручного доступа и коснулся рукой термосенсорной пластины. Поначалу он подумал, что чудо-халат может воспрепятствовать прохождению сигналов от его кожи. К счастью, этого не случилось, и сразу же раздался громкий голос. Санкционирован доступ к узлу доктор Эллендер. Затем Питер повторил запрос на разрешение войти в командный режим и назвал свои реквизиты. На этот раз искусственный интеллект Киплера отнесся к нему более благосклонно. Во всяком случае, явного отказа не последовало. Нестандартная конфигурация. Нужен ли доступ в меню? У Питера мгновенно пересохло в горле. Нет, меня устроит консенс. На этот раз Эллендер по-настоящему испугался. Времени на длительное пошаговое изучение системы в ручном режиме имело слишком мало. У Питера не было иного выбора, как принять обычный стандартный интерфейс, хотя лично для него он был самым неудобным со времени появления проблем с собственной энграммой. Эллендер в который раз внутренне напрягся, сталкиваясь с обезличенным информационным потоком консенс, таким неестественным для его органов чувств. Корпус Типлера исчез. Его заменила пустота с множеством иконок меню, ссылавшихся не на конкретные объекты, а на их усредненные абстрактные параметры. Эти каталоги, папки и окна были похожи только на самих себя. Они представляли собой не что иное, как дыры, свободные места со скрытой возможностью вызывать объекты к жизни. Питер мог бы сделать набросок своего ближайшего окружения, операционной системы заднего плана событий, но у него не оставалось времени на это занятие. Его мысли уже скользили по строчкам меню, падали, поднимались и съезжали вновь, не находя исходной первоначальной точки координат. Эллендеру нужно было действовать побыстрее, пока его мозги окончательно не съехали. Питер представлял себе структуру управляющей сети Типлера, сравнив ее с той, которую видел перед собой с помощью органов чувств и вспомогательных устройств. Керил почти ничего не поменяла в конструкции, которую первоначально еще на Земле установил Сивию. На это Питер и надеялся. Хатыс сильный руководитель, но отнюдь не оригинальный. Ей всегда было проще пользоваться существующей контролирующей структурой, чем создавать новую. Для Эллендера такой вариант являлся оптимальным. Во всяком случае, он заранее знал, что и где должно находиться. Телеметрия, контроль работы реактора, интегральные параметры. Эллендер быстро просматривал вложенное меню. Контроль положения, связи, регистраторы. Ага, вот то, что надо. Установочные параметры работы N-gram. Питер открыл окно меню. От его слегка затошнило, и он снова и снова повторял фразу, которая в его устах приобрела чуть ли не сакральный смысл. Я знаю, кто я. Я знаю, кто я. Когда Эллендер оказался среди подпунктов меню, то еще раз убедился в том, что его предположения верны. Работа всех энграм-корабля выражалась в процентах от максимально используемого для обработки данных процессорного времени. Только одна энграмма находилась в активированном состоянии. Все остальные были временно отключены, точнее говоря, заморожены в интервале между двумя последовательными мыслями. Их носители не умерли и не потеряли сознания, а всего лишь остановились. И только Питер, благодаря своему персональному процессору в черепной коробке, предназначенному для обработки данных личной энграммы, оказался совершенно случайно застрахован от такого вмешательства Клео. И теперь Эллендеру было нечего бояться, даже в случае его полной программной изоляции от Типлера. Единственная целиком активная энграмма принадлежала Клео Сэмсон. Чтобы заморозить остальных, Питеру придется отключить ее. Даже при условии срабатывания всех защитных режимов, эта задача представлялась непростой. Питер задумался, не зная, какое решение может оказаться наиболее правильным. То, что он замыслил, лежало вне его прямых обязанностей на корабле согласно уставу миссии. если у него основания на подобные действия? Конечно, особого выбора нет, но что подумают об его экспериментах на Земле? А если ничего не получится? Что дальше? Опять Питеру пришлось бороться с собственной неуверенностью и нерешительностью, которые на этот раз грозили стать запредельными. Эллендер стал вспоминать, что говорили в тренировочном лагере на Земле о коллективном сознании энграм. Однажды им даже показали, как это выглядит после процессорной обработки. Сплошное месиво из самых разнообразных идей и впечатлений, в котором очень непросто ориентироваться. С учетом состояния его собственной Энграммы, Эллендеру вряд ли рискнули бы когда-либо поручить такую работу. Но теперь положение было совершенно иным. Банки памяти пускали в обработку не десятки, а одну единственную энграмму, что делало ситуацию значительно более управляемой и менее рискованной, если бы не его личностный фактор. И если у Питера что-то не получится, он серьезно рискует собой, и у него не останется пути назад. Необходимо вспомнить детали. Он просто обязан все сделать правильно. Нужно быть полностью уверенным в своих действиях, прежде чем выдернуть из розетки того, кто совсем недавно считался твоим другом. Проникнуть в ход процессорной обработки мыслей Клео пара пустяков. Набрать парочку команд, не более того. Надо только сначала разобраться в хитросплетениях меню, определить, как расставлены базовые режимы и кто их контролирует. Судя по ее инграмме, Сэмсон беспрерывно перемещалась по Типлеру, как будто что-то искала. Параметры окружающей ее обстановки изменялись кардинально каждые несколько секунд. Теперь Эллендер видел Клео в местах, к которым она никогда раньше не имела отношения. Жилые кубрики, стилизованные под старинные будуары, отделанные бархатами по золотой, очевидно, прихоть кого-то из членов команды, капитанский мостик, машинное отделение, кают-компания. Все помещения были виртуальными, собственно, в этом и заключался скрытый смысл. Сделать окружающую обстановку более комфортной, а работу персонала эффективной. Мысли Клево показались Эллендеру достаточно хаотичными. Они с трудом разбивались на простые составляющие. Было ясно, она что-то искала, и поиски возбуждали ее. Вскоре Клео нашла нужную ей вещь, и возбуждение мгновенно перекинулось на Питера, отчего он почувствовал неприятный холодок на спине. Эллендер увидел себя стоящим с закрытыми глазами у стены, сплошь занятой экранами наблюдения. Обеими руками он касался одного из них. В этот момент Эллендер выглядел так же, как и в день старта Земли. Высокий, худой, бледный, очень интеллигентный и умный. Или последнее ему только показалось. Может быть, она до сих пор представляет его таким. Оценивать себя со стороны, как это пытался делать Питер, все равно, что стоять в эпицентре землетрясения. Все, чем он был и кем он стал во время экспедиции, все дрожало, разваливалось на глазах, рискуя превратиться в прах и пепел. «Оказывается, вот где ты, Питер», сказала Клео, и ее голос прозвенел в его мозгу колокольчиком. «Что это ты задумал?» Картинка работы ее сознания в реальном масштабе времени для Питера пропала совершенно внезапно. Интересно. Он случайно отключился сам или его выкинули. Вдруг он выбрал в меню какую-то несовместимую комбинацию и его подбросило вверх на электронном батуте. Что бы ни случилось, теперь Питер снова оказался предоставлен сам себе. Эллендеру стало легче, даже несмотря на присутствие электронного мусорщика Консенс. Питер. Он не обращал на призывы Клео никакого внимания. Сэмсон искала Эллендера среди множества виртуальных помещений на Типлере, очевидно, что-то зная о его планах. Но теперь, чтобы она не говорила ему, ничто не сможет заставить его свернуть с уже выбранного курса. Все уже решено. А как насчет ключей, Питер. В голосе Клео ему послышалась печаль и разочарование. В окне контроля работы Ngram Эллендер выбрал идентификатор Сэмсон. Теперь с помощью одной команды теоретически он может отключить ее. Но получится ли? Возможно, программисты Ози Про предусмотрели подобную ситуацию и придумали защиту. Кто знает. Эллендер нажал сенсор. Линия на экране, отражавшая работу сознания Клео, дрогнула, но не исчезла. «Ты ошибаешься, Питер». Эллендер сдрогнул. Теперь, когда простое временное отключение не сработало, для Питера остался единственный последний вариант. Запрятанная глубже всех в череде списка в меню оказалась команда стирания всего содержимого энграммы, предназначенная для использования только при чрезвычайных обстоятельствах. К счастью, программисты не изменили универсального характера команды. Эллендер некоторое время туповато разглядывал выведенную опцию, пока перед его глазами не побежали радужные круги. «Пожалуйста, Питер!» – тихо попросил его Клео. «Не делай этого. Разве ты не видишь, что у меня нет выбора? Они не дали мне такой возможности. Я единственный шанс на успех нашей миссии, и я выполню все, что для этого потребуется». Питер не успел выполнить задуманного. Что-то твердое и очень сильное схватило его за шею и начало душить. Оба мира, которые он занимал, реальный и виртуальный, В этом мгновение слились в единое целое. Иллюзорный остался в Типлере, а реальный, где его пытались лишить жизни, в ближайшем к его кораблю пространстве. Продолжая держаться за поручень вблизи узла ручного доступа, Питер резко развернулся, чтобы рассмотреть своего врага. Им оказался сидевший на его собственном плече робот, о котором Эллендер уже успел забыть. Небольшой, но очень крепкий андроид одной лапой душил его, а в другой держал острое лезвие. Еще двумя лапами он схватился за одну из стоек на корпусе Типлера и, коротко размахнувшись, нанес удар целес Питеру в шею. Эллендер поморщился, но, к своему удивлению, не почувствовал боли, а лишь какое-то тупое ощущение. Он попытался как можно плотнее обхватить робота и оторвать его от себя. В этот момент новый взмах лезвия пришелся по пальцам Питера. И снова халат бессмертия спас его от серьезного ранения, но не от тупого удара. Питер решил изменить тактику борьбы с механическим противником. Теперь андроид пытался силой отбросить его от Типлера в открытый космос. Эйлендер буквально повис на роботе, понимая, что если перестанет сопротивляться, то его ждет неминуемая смерть. Из последних сил Питер нанес сопернику удар головой. Робот потерял равновесие и на мгновение оторвался от Типлера. Собрав остатки сил, Питер оттолкнул своего врага подальше в открытый космос, и вскоре тот превратился в слабо светящуюся точку, которая двигалась в сторону от Растеи. Когда через несколько минут Эллендер немного отдышался, его снова пригласил в гости виртуальный мир. «Питер, выслушай меня, пожалуйста», – донесся голос Клео. На этот раз Эллендер уже не колебался в своих действиях. Он нажал кнопку. Дальнейшие события происходили вовсе не так, как это себе представлял Питер. На то, чтобы стереть из банка в памяти Типлера все, что когда-то составляла личность Клео Сэмсон, потребовалось не более секунды. Был уничтожен не только первичный паттерн, доставшийся ей от оригинала, ну и все те воспоминания, которые она лично добавила в него за последнюю сотню лет. Когда Клео не стало, Питер пожалел ее. Теперь он остался в полном одиночестве. Единственная живая душа на большом и пустом корабле. Система консенс превратилась в пустоту, содержащую только его мысли, исполненные печали. Эллендер не мог даже расплакаться. У него не осталось тела, которым обладала Кэрилл и другие. Впервые за много последних месяцев и даже лет Питером овладела глубокая печаль.